528. Гуру. «Имейте крылья и можете взлететь на них в любую минуту. Крылья эти — крылья будущего. Никто не может помешать взмахнуть ими и оторваться от окружающего настоящего. И тогда можете явно ощутить касание того, что уже оформлено в сферах наземных. Касание — это оживит мысль» обновит сознание и даст силы спокойной и с уверенностью идти в это прекрасное будущее, не сомневаясь, не колеблись и не являясь смущением перед кажущейся отдаленностью этого будущего от того, что вокруг. Оно уже есть, и ничто не может помешать непреложности его воплощения в плотной формы, то есть стать уже реальностью мира земного.